Глава 38. Арина. Я сидела за столом и вяло ковыряла вилкой студенистое нечто, лежавшее на тарелке и попахивавшее рыбой. Фу! С детства рыбы ненавижу. Рис и рыбу. И кто бы сомневался, что вот это ерундень — любимое блюдо овсянки, то бишь рисуэлы. Я передумала. Согласна быть орелой. Только уберите эту гадость от меня подальше. Покосившись на тарелку Аркенуса, сидевшего рядом, с завистью отметила, что ему положили отбивную с тушеными овощами. му гад «Мало того, что бросил меня в комнате, так и не поговорив. Мало того, что я даже не успела выйти из комнаты, чтобы его найти, наткнувшись на двух служанок, присланных мне помочь собраться к ужину. Так теперь еще и поесть не дает». «Дорогая, кушай. Это же твоя любимая голематья». Услышала я приторный голос королевы, сидевшей справа от меня. Конечно, она сказала что-то другое, правильно назвав блюдо, но для меня это был просто набор звуков. А на Галиматью эта гадость, как по мне, была похожа больше. Тяжело вздохнув, бросила взгляд на отрешенного Мартина, сидевшего чуть дальше, и подмигнула ему, с удовлетворением отметив, как ребенок повеселел. Под столом время от времени тихонько порыкивал зубастик я всерьез подумывала, не скормить ли ему это рыбное нечто. Останавливала мысль, что жрать ему все равно нечем. А носящаяся по коридорам мокрая, воняющая рыбой агрессивно настроенная тапка — это вообще жуть. И вообще. Какого черта я все еще изображаю овсянку? Арк знает, что я не она. Все ваинги знают, что я не она. Между собой они уже тоже разобрались. Моя личность установлена. Почему я должна страдать над этой тарелкой? Видимо, мой очередной вздох был чересчур красноречивым и громким. А может, аркенос перехватил мой голодный взгляд, но, едва заметно улыбнувшись, переставил наши тарелки местами. «О, моя ты лапа!» «Лучше?» — спросил тихо, с трудом сдерживая улыбку. «Благодарю». Сдержанно кивнула, хотя в этот момент была готова расцеловать его. Но мне еще серьезный разговор с ним затевать. Если четвертый пункт под вопросом... По первым трем я намерена узнать все в подробностях. Удовлетворенно вздохнув, с кровожадным видом принялась кромсать отбивную ножом, представляя, как позже получу все ответы. Но несколько переусердствовала, надавив чуть сильнее, отчего металл по фарфору издал крайний мерзкий звук. И нечего так на меня смотреть. Может, это Аркенус с таким звуком воткнул вилку в студенистое нечто. И вообще, почему здесь так тихо, как на похоронах? Кроме прозвучавшей реплики королевы, пропитанной лестью и фальшью, в банкетном зале, или что это за комната, царила полнейшая тишина. Бледные вайнги сидели молча и смотрели только на Аркенуса. Ну и мне иногда перепадали косые взгляды. Кажется, почти не ели даже. Только Мартин пребывал на своей волне и особо не обращал внимания на окружающих. Да, Аркенус вел себя как обычно. «Ладно». «Какое мне дело до остальных? Я хочу есть. Вот и буду. Тем более, что пахнет вкусно. Главное — следить, чтобы никто в бокал не плюнул, а то слишком уж пристально на меня смотрит королева». «Мне нужно ненадолго отлучиться», — шепнул мне Аркенус несколько минут спустя. Снова, от неожиданности и возмущения, я практически прокричала это слово, угрожающе наставив на властелина вилку с наколотым крупным кусочком морковки. С гулким чавком она сорвалась с зубцов и ляпнулась в рыбный холодец, недоеденный Аркенусом. Все, кто находился за столом, кажется, и вовсе перестали дышать. Где-то одиноко звякнула вилка, и кто-то гулко сглотнул. Я ненадолго, дорогая, обворожительно улыбнулся властелин, явно забавляясь реакцией окружающих. Ты даже не успеешь соскучиться. Но я невольно бросила опасливый взгляд на какую то родственницу рисуэлы сверлившую меня ненавидящим взглядом аркенус поднялся со своего места и все же склонился ко мне одарив невесомым поцелуем висок отчего я вздрогнула мамочки верните мне тиранистого властелина что вдруг за нежности а тапочка покусай его а то что то я на тебе все еще моя защита я держу свое слово шепнул он едва слышно, и меня осыпало искорками открывшегося телепорта. «Э-э-э, и все? Я ж тут уже настроилась на прощальный поцелуй, раз пошли такие дела. Му, обломщик, тапочка, вот однозначно покусай его, ага? Тяжело вздохнув, окинула взглядом сидевших за столом ваенгов, заметно оживившихся с уходом арка. И смотрит же так плотоядно. Бр. А сидевший наискосок дяденька, промакивавший на крахмаленном платочком лысину, уже открыл рот, явно собираясь меня о чем-то спросить, даже подался вперед от нетерпения. Нет уж, вот на разговоры я точно не настроена. Люди, ау, вы знаете, что я не овсянка? Отстаньте от меня. А? Завтра я уеду и все. Надеюсь. Скажите, дорогая, а? начала вдруг Данильзе язвительным тоном, довольно молодая девушка сидевшая почти на самом конце стола, но тут я уже сработала на опережение. «Мартин, зайка, не хочешь сесть возле меня?» — выпалила, обращаясь к единственному адекватному представителю королевской семьи и, пока он не успел возразить, добавила, «Аркенус на ужин все равно не вернется, тут местечко свободное». И поспешно передвинула тарелку властелина подальше, освобождая место. Ваенги повторно застыли, выпучив глаза, и уже сами заинтересованно уставились на пустовавший рядом со мной стул. Но нет, я позвала Мартина. Тетка овсянки дернулась было, чтобы подсесть ко мне, но зубастик угрожающе зарычал под столом, и все остались на своих местах. Мартин же бесхитростно улыбнулся и с удовольствием пересел ко мне, куда ему тут же подали чистые столовые приборы и тарелку. Бодаться с ним за место никто не рискнул. Подозреваю, если не некромантика всерьез задеть, а Ожившими тапочками дело не обойдется. Дорогая, не слишком ли много вы на себя берете, позволяя кому-либо занимать место императора? Процедила королева Ядовита. О, куда и девались приторные нотки! И это она о собственном сыне: кто-либо. Вот же селедка недоделанная. Я кому-либо и не позволила, только тому, кого действительно рада видеть рядом. И не беспокойтесь, мы с моим женихом сами разберемся. Заверила ее и ласково улыбнулась, похлопав ресничками. На донесшееся в ответ шипение предпочла не обращать внимания. Повернувшись к Мартину, улыбнулась ему уже искренне. «Спасибо!» — тихо шепнул он и, смутившись, тут же поспешил перевести разговор на другую тему. «Ты взяла тапочку с собой? Круто!» «Ой, точняк! Я ж для тебя ее притащила!» «Вернее, зубастик и так бы пришлепал, но Арк снял с него заклинание, так что дарю!» «Ну и вторую тоже потом отдам. Она в комнате осталась. Может, тоже захочешь оживить?» Спохватилась, вспомнив о подарке. Мартин недоверчиво вытащил глаза, похоже, не веря, что я говорю серьезно. «Ты сейчас серьезно? Даришь зубастика мне?» Выдохнул он пораженно, повторив выдуманную на ходу кличку для ожившего монстрика. «Ага, отныне он твой. Обещала же» подмигнула ему и пододвинула к себе тарелку с отбивной аркенуса спасибо пробормотал мартин растерянно и притих сосредоточившись тоже на своем ужине ваенги некоторое время еще сверлили меня ненавидящими взглядами но потихоньку расслабились и начали переговариваться между собой больше не обращая на нас с мартином внимания «М -м, может тебе что то нужно поинтересовался мальчик спустя минут пять в каком плане но ну, не знаю. Ты мне подарила зубастика, а что мне дать тебе взамен?» — уточнил он деловито. Отложив в сторону вилку, тяжело вздохнула и обернулась к Мартину, что-то прикинувшему у себя в голове и сделавшему выводы, которые вписываются в реалии его окружения. «Солнышко. Подарок на то и подарок, что не ожидается ничего в ответ». «И какой тогда смысл?» — нахмурился он, в самом деле пытаясь понять. имея в виду, «Какой резон дарить без ответа?» «Чтобы принести кому-то радость». «Вот я тебе подарила, ты улыбнулся, и мне приятно». Растолковала ему простую истину. Некоторое время он рассматривал меня с удивлением, после чего довольно усмехнулся и выдал едва ли не с восхищением. «Ты странная». «Ага, будто ты только сейчас это понял». Фыркнула и, не удержавшись, взъерошила его волосы рукой. «Эй!» Но возмущения в его голосе почти не было. Наоборот, он расправил плечи, оживился. От него так и исходили флюиды радости. Бросив на него очередной взгляд, едва удержалась от смеха, заметив у него на коленях зубастика. И когда только успел взять на руки. «Слушай, а чего здесь нет овсянки? В смысле, твоей сестры?» — все же поинтересовалась у мальчика, еще раз пробежавшись взглядом по недружелюбным лицам других ваенгов. «Не-не, ей это имя больше подходит», — улыбнулся он. «Не знаю. Она почти постоянно в своей комнате торчит. Я уже давно ее не видел. Да и к лучшему на самом деле». Мартин поморщился, без особого интереса поковыряв свою рогу. «Не нужно быть психологом, чтобы определить, что отношения у мальчика с сестрой, ну, очень натянутые. Впрочем, как и с другими родственниками, включая родителей, насколько я поняла». Почему? Вечно ей все не так. То еда не такая, то тарелки не так стоят, то вдруг вспоминает, что у нее нет подходящих сережек к новому платью. Истерики на пустом месте. Однажды я оживил кролика, которого она ела. Вот тогда визгу было. У! -у, -у. Зато хотя бы появилась веская причина для ее криков. Довольно усмехнулся мальчишка, а в его глазах на миг мелькнул колдовской зеленый огонёк. Огу, я поняла. «Мартина лучше не злить. Или, по крайней мере, когда он не в духе, лучше на время стать вегетарианкой». «Вообще жаль, что моя сестра не ты. Пусть бы риску отдали императору, а ты осталась со мной», вздохнул Мартин тем временем искренне, вяло продолжая ковыряться в своей тарелке. У меня на миг даже перехватило дыхание после этой фразы и защемило в груди. Сглотнув комок, вставший в горле, Постаралась не показать, насколько сильное впечатление принц произвел своими словами. Мальчик же продолжил рассуждать. «Риска больше подходит императору. Такая же темная душой, как и он. Почему ты считаешь, что у них тёмные души? Ты ведь не знаешь хорошо императора. Да и к сестре, возможно, несправедлив. Поступки говорят сами за себя. Ты слишком хорошая, светлая для него. Но я бы на его месте тоже выбрал тебя, а не Риску». Заявил он серьезным тоном. Который обычно не ожидаешь услышать от ребенка. И тут же добавил, улыбнувшись: Ты уже доела? Может, пойдем отсюда? Они еще долго будут сидеть, перемывать всем косточки. И снова я убедилась, что родственными чувствами между Мартином и остальными ваингами и не пахло. Может, его просто усыновили? «Ну, хороший же мальчик. Меньше всего хочется оставлять его с этими злыднями. Ага, пойдем! улыбнулась в ответ вскакивая со стула и добавила заговорщицким шепотом. «Я бы тоже не отказалась иметь такого брата, как ты». Сияющая улыбка, появившаяся на лице мальчика, теплом согрела мое сердце.